«Погодьте!» — крикнул, вытягивая шею плебан Гранчишек. «Приговор княжей читают, а не слышно ничего!» «А зачем слышать-то?» — сихидничал Урбан Горн. «И так все известно!» «Те, что на кострах, — это хаеретика пессимии этнотирии», заслуживающие порицания бессовестные еретики. «Церковь, которая кровью брезгает», «Передает наказание виновных на Абрахимом Саекуляри, светским властям!» «Помолчите!» — сказал я. «Экклесия нон ситит сангуинием!» «Церковь не жаждет крови!» Долетел со стороны костров прерываемый ветром и прибиваемый гулом толпы голос. «Церковь не желает крови и отвращается от нее!» Так по уже осуждению и наказанию перейдёт в руки брахиум секулярис светской власти. Рекуим айтернам дона эйс. Великий покой даруй им. Начальные слова католической заупокойной молитвы. Толпа взревела. У костров что-то происходило. Полач был уже рядом с женщиной, что-то проделал у неё за спиной, как бы поправлял накинутую на шею петлю. Голова женщины мягко, как подрезанный цветок, упала на грудь. Он её удушил. Тихо вздохнул плебан, совсем так, словно прежде ничего подобного не видел. Шею ей переломил. Тому учителю тоже. Они, видимо, на следствии раскаялись. И кого-нибудь завалили, добавил Урбан Горн. Нормальное дело. Толпа выла и сквернословила, недовольная милостью оказанной учителю и отравительнице. Крик усилился, когда визанки хвороста полыхнули синим пламенем, полыхнули бурно, мгновенно охватив костры вместе со столбами и привязанными к ним людьми. Огонь загудел, взвился высоко, Толпа, охваченная жаром, попятилась, теснота стала ещё больше. Портачи, крикнул Каменщик. Говённая работа! Сухой взяли хворост, сухой, как солома! Воистину портачи, согласился тощий в фетровой шапке. Гусит изъюка издать не успел. Не умеют они палить. Вот у нас, во Франконии, аббат из Фульды. Ого! Вот тот умеет. Сам за кострами присматривал. Брёвну укладывать велел так, чтобы вначале они только ноги поджаривали, до колен. Потом выше, до яиц, а потом Мор! Тонка взвыла, скрытая в толкучке женщина. Вор! Лови вора! Где-то посреди толпы плакал ребёнок, кто-то наигрывал на дудке, кто-то всех обзывал курвами, кто-то смеялся, заливался нервным кретинским смехом. Костры гудели, били сильными порывами жара. Ветер повернул в сторону путников, донося отвратительный, удушливый, сладковатый запах горящего трупа. Рейнован прикрыл нос рукавом. Плебан Гранчишек поперхнулся. Дорота зашлась кашлем. Урбан Горн сплюнул, немилосердно скривившись. Однако всех превзошел Раббихиром. Еврей высунулся с телеги, и его столь же неожиданно, сколь и обильно вырвало. На паломника, на каменщика, на горожанку, на франконца и на всех других, оказавшихся поблизости. Вокруг телеги тут же сделалось просторно. «Прошу прощения!» — сумел пробормотать рабе между очередными пароксизмами. «Это не политическая демонстрация, это обыкновенная рвота!» Каноник Отто Беис, препозит у святого Яна Крестителя, уселся поудобнее, поправил пелеус — головной убор из фетра, плотно прилегающий к вискам. Взглянул на колышущийся в бокале кларет. Убедительно прошу, сказал он своим обычным скрипучим голосом. Присмотреть, чтобы тщательно очистили и обработали граблями кострище. Все остатки, даже самые малые, прошу собрать и высыпать в реку. Ибо множит случаи, когда люди подбирают обуглевшиеся косточки и сохраняют их как реликвии. Прошу уважаемых советников позаботиться об этом, о братьев, присмотреть за выполнением. Присутствующие в комнате замка Шэлинские советники молча поклонились, доминиканцы и меньшие братья наклонили танзуры. И те и другие знали, что каноник привык просить, а не приказывать. Знали также, что разница только в самом слове. Братья-проповедники продолжало от TBES: "Прошу и дальше в соответствии с указаниями были intercunctas". Начальные слова первой фразы были Папы Мартина V, требовавшие внимательнее следить за действиями гуситов. чутко следить за всеми проявлениями еретичества и деятельностью таборитских эмиссаров и докладывать о малейших даже казалось бы незначительных явлениях с подобной деятельностью связанных в этом я также рассчитываю на помощь светских властей о чем прошу вас благородный господин Генрик Генрик Райденбург Наклонил голову, но едва-едва, после чего сразу же выпрямил свою крупную фигуру в украшенном шашечницей вапенроке, туника с гербом, надеваемая поверх лат. В староста Сшелина не скрывал честолюбия и надменности. Даже не думал прикидываться смиренным и покорным. Видно было, что посещение церковного иерарха он терпит, поскольку вынужден. но только и ждёт, чтобы каноник поскорее убрался с его территории. От тебе знал об этом. Прошу также вас, господин староста Генрик, добавил он, приложить больше, чем до сих пор, стараний в расследовании совершённого под карченом убийства господина Альбрехта фон Барта. Капитул весьма заинтересован в обнаружении виновников этого преступления. Господин фон Барт, несмотря на определённую резкость и противоречивость суждений, был человеком благородным. И рари, дикстеритарис, муж редкостного благородства, крупным благодетелем Генриковских и Бжеговских цыстерцанцев. Мы хотели бы, чтобы его убийцы понесли заслуженную кару. Разумеется, речь идёт об убийцах истинных. Капитул не удовлетвореят обвинения первого попавшегося, ибо мы не верим, что господин Барт пал от руки сожжённых сегодня ерефистов. У этих гуситов, откашлялся Райденбург, могли быть пособники. «Мы этого не исключаем», — прервал рыцарь-эканоник. «Не исключаем ничего! Придайте, рыцарь Генрик, большой размах расследованию. Попросите, если необходимо, помощи у Свидницкого староста господина Альбрехта фон Колдитса. Попросите, в конце концов, кого хотите. Были бы результаты!» Генрик Райденбург натянуто поклонился. Каноник ответил тем же, довольно небрежно. Благодарю вас, благородный рыцарь, проговорил он голосом, прозвучавшим так, словно открывали заржавевшие кладбищенские ворота. Я вас больше не задерживаю. Благодарю также господ советников и благочестивых братьев. Благой у вас, по полной обязанности, не стану мешать. Старосты, советники и монахи вышли, шаркая башмаками и сандалиями. «Господа клирики и диаконы!» — немного погодя добавил каноник в Рословской кафедры. «Также, мне кажется, помнят о своих обязанностях, посему прошу к ним приступить. Незамедлительно останутся брат, секретарь и отец исповедник, а также...» Отто Бейс поднял голову и пронзил Рейн Ивана взглядом. Ты юноша, тоже останься, мне надо бы с тобой поговорить. Но вначале приму просители. Прошу вызвать плебана из оловы. Пошедший гранчишек тут же начал меняться в лице совершенно непонятным образом, то краснее, то бледнее, и незамедлительно бухнулся на колени. Каноник не предложил ему подняться. проблема, отец Филипп, скрепучи начал он. В отсутствии уважения и доверия к начальству, индивидуализм и собственное мнение, качество разумеется весьма ценное, порой даже заслуживающее большего признания и похвалы, нежели тупое баранье послушание. Но есть такие вопросы в отношении которых руководство обладает абсолютной и безошибочной правотой. как, к примеру, наш папа Мартин Пятый в споре с канцеляристами. Священники, которые, вопреки утверждаемой безошибочности и непререкаемости авторитета папы, утверждали верховенство соборов. Разными там герсонами и полячишками, владковицами, вышими и ласкарами, которые вздумали обсуждать решение святого отца и интерпретировать на свой манер. «А это не так! Не так! Рома лакута кауза фенита!» Рим высказался, дело закончено, то есть Курия вынесла свое решение. «Потому-то, дорогой отец Филипп, если церковное руководство говорит тебе, что ты должен проповедовать, то ты обязан проявить...» Послушание, ибо здесь совершенно явственно имеется в виду высшая цель, не твоего уровня естественная и не твоего прихода. Ты видишь, хочешь что-то сказать? Так говори. Три четверти моих прихожан пробормотал пребан гарнчишек. Люди не очень смыślённые, и я бы сказал про маёры, парты и литерати это идиоты. в основном безграмотные и глупые. Но остаётся ещё одна четверть, которую я никак не могу увещать, э, то, что требует курия. «Конечно, я говорю, что гуситы, еретики, убийцы и вырожденцы, а Жишка и Коранда — воплощение дьявола, преступники, вероотступники и развратники, что ждет их вечное проклятие и адские муки. Но я не могу говорить, что они поедают младенцев и что жены у них общие». «Ты не понял?» — резко прервал его каноник. Ты не понял моих слов, плебан? Ромалакута! А для тебя Рим это врод слов. Ты должен говорить то, что тебе велено проповедник. Говорить об общих жёнах, о поедаемых новорождённых, о живьём сваренных монахинях, о садомии, о том, что у католических священников вырывают языки. Если тебе прикажут, ты будешь говорить пастве, что от кому не изгуситской чаши у причещаемых растут волосы во рту и собачьи хвосты из задниц. Я вообще не шучу, ибо я видел соответствующие письма в епископской канцелярии. Впрочем, добавил он с лёгким сожалением глядя на съёжившегося гранчишека. Откуда тебе знать, что хвосты у них не растут? Ты что? Бывал в Праге? В Тебере, в Карловом Граце принимал комунию с опутракию спеси? Нет, чуть не подавился воздухом плебан. Ни в коем razie. Вот и очень хорошо. Causa finita. Вопрос исчерпан. Аудиенция тоже. Во-первых, слави, скажу, что тебе достаточно было указать, и больше с тобой хлопот уже не будет. А теперь, чтобы ты не думал, будто приезжал напрасно, исповедуйся моему исповеднику и покаяйся, как он тебе укажет. Отец Филицан. Слушаю ваше преосвященство. Пусть полежит крестом перед главным алтарём у святого готар до всю ночь. Вот комплеты. Вечерняя молитва около 18 часов. Да прими мы предрассветная молитва. Остальное на твое усмотрение. Да хранит его Господь. Аминь. Пребывай в здравии, плебан. От тобе ис вздохнул, протянул к лирику пустой кубок. Тот тут же налил ему куларета. «Сегодня больше никаких просителей. Ну-с, Рейнмар!» «Святой отец, прежде чем у меня есть просьба...» «Слушаю!» Сопровождал меня в пути и прибыл со мной раввин из Бжега. Отто без жеста модула распоряжения. Через минуту клирик вел Хирома бен Элиезера. Еврея глубоко поклонился, заметая пол лисьей шапкой. Каноник внимательно глядел на него. Так чего? заскрипел он. Ждёт от меня посланник бжекского каганата. С каким делом прибывает? Уважаемый господин спрашивает, с каким делом? поднял кустистые брови Раби Хирам. Господь Авраама и Иакова А по какому делу я вас спрашиваю, может, приезжать евреек к уважаемому господину канонику? О чём, может, я спрашиваю вас идти речь? Ну так я скажу о правде, евангельской правде.